История страшного ранения. Он писал этот дневник, историю своего заболевания 25 лет, изо дня в день, мучительно подбирая слова, иногда затрачивая целый день, чтобы написать половину страницы. Он сначала назвал его История страшного ранения, а потом озаглавил Снова борюсь. Это был мучительный труд, полный судорожных попыток и минут отчаяния, подталкиваемые постоянной надеждой. Труд, берущий все его силы. Труд, которому он отдавал всего себя. Конечно, он научился быстро, не думая, писать слова. Но как это далеко от письменного изложения своей мысли? Излагать мысль и делать это связно, это совсем другое. Для этого нужно переводить мысль в слова. А они-то не приходят сразу. Их надо мучительно искать, рыться в памяти, связывая фразы. А фразы должны воплощать и развивать мысль. Нет, это совсем не то, что просто сразу, не отрывая карандаша от бумаги, написать слово. Даже то, как пишут письма, как начинают их, как связывают фразы, все это исчезло. И над каждым письмом приходится мучительно трудиться, искать, спрашивать, перебирать, и на это уходят дни, недели. Несколько недель я подолгу думаю, как и что написать. Но хороших и нужных слов я не могу написать, потому что не мог что-либо вспомнить из своей разбитой головы. Я подолгу думал и думал, как надо правильно писать письмо, и главное — его начало. Я спрашивал у людей, как правильно пишется начало письма, пробовал читать в книге про это. И почему-то я всегда очень долго думаю, думаю и никак не решаюсь начать писать письмо. День, другой, третий, пока сильно не разболится голова. Привет из Казановки, хотя я был тогда в Кисегаче. Мои родные, наверное, сразу поняли, что голова у меня пробита здорово, и сильно стали обо мне беспокоиться и думать, каким же теперь я стал. В письме я мало писал, так как не знал, что писать в письме. По привычке старался писать слова автоматически, и писал подчас так, что не мог сам прочесть свои же написанные слова, так как не понимал своих же написанных букв. И в письме, в связках я путал различные понятия. А над таким письмом я почему-то долго думал, и на это у меня уходит страшно много времени. Какая-то непонятная сила не позволяет мне сразу и быстро написать хотя бы письмо своей матери. Отчего это так, не могу и понять. Но все же я теперь мог сам написать письмо. А ведь чтобы написать одно письмо, мне приходится подчас ожидать целый день, и даже подчас больше недели, пока сообразит мой мозг. И что же мне надо написать? И мне приходится думать, думать, вспоминать, вспоминать. А как же надо написать письмо такому-то лицу? От этого думания голова тупела, от длительного соображения уставал еще больше. Без конца тружусь над словом, вспоминая нужные слова. Иногда я берусь писать письма знакомым врачам и учителям по речи и памяти по госпиталю, по лечебному институту. Писать письма после ранения — Для меня стало тяжелым делом, так как я всегда теперь стал находиться в затруднениях из-за забывчивости, из-за болезни. А что написать? Как написать? Я по час неделю-другую сижу и думаю над одним письмом. Долго думаю, соображаю медленно-медленно, без конца сравниваю разные письма. А как же правильно написать нужное мне письмо? Я по-прежнему тружусь над словом, чтобы оно быстро вспомнилось из памяти, пока теплится возникшая мысль, или над образом окружающего думаешь, зная слово. Ведь у меня по-прежнему не вспоминаются нужные слова, когда хочешь говорить или мыслить. По-прежнему не схватываются сразу нужные понятия в речи или в мыслях своих. Когда я сажусь писать кому-нибудь письмо, то у меня, как правило, уходит на это целый день, а то и два. Но если написать не письмо... А рассказ. Вот ему читают маленький отрывок, сказку, такие дают ученикам второго класса. Конечно, это легче. Здесь уже все сказано, уже не нужно искать мысль, думать с чего начать. Но и это так трудно. Смысл известен, мысль ясна, но как сложить фразы? Как превратить мысль в связную речь, когда все слова раздроблены? А фразы построены очень сложно, с запятыми, с такими трудными и недоступными грамматическими оборотами. И слова роятся тучами, как пчелы, мелькают разрозненные предложения, и из них надо выбрать нужное, объединить слова во фразы. А что, если написать не рассказ, который мы только что прочитали, а попытаться изложить то, что с ним случилось? Если написать свою собственную историю, историю страшного ранения? Если описать свои недостатки, сравнить себя в прошлом и теперь, написать, каким он был и чем стал теперь, осмыслить и связно изложить свои трудности, описать свое раздробленное на тысячи кусков сознание. Конечно, это неизмеримо труднее. Надо было припомнить все по кусочкам, бережно собрать их, разместить в нужной последовательности, а потом, это, конечно, самое трудное, превратить эти кусочки в стройные фразы, а из фраз построить целое связанное изложение, а это почти невозможно. Но а если это получится? И он принялся за эту непосильную, титаническую работу. И вот я приступаю к писанию. Я решаю писать по частям, по датам городов, в которых я лежал в госпиталях. Они на первое время являлись для меня основными данными. И я начал вспоминать все, что мог вспомнить из своей разбитой памяти, и тут же писать. Мне, конечно, хотелось написать свою историю в виде правдивого рассказа, как пишут писатели. Но когда я начал писать свою историю, то я сразу же понял, что у меня не получится такого писания, о котором пишут писатели. У меня не хватало слов и мыслей для введения писания. Вот у меня теплится мысль написать о начале наступления — я никак не могу набрать нужных слов для этой мысли. Я долго копошусь в своем уме, стараясь выискивать из памяти нужное слово для этой мысли, а тем более мне трудно вспомнить настоящие слова для данной мысли. Но нужно что-то, что-то вспомнить, хотя бы вспомнить примерные слова, приблизительные слова, неточные хотя бы. И я их набираю, эти подсобные слова для моей мысли, но я все же не сразу пишу, так как мне нужно составить фразу. И я ее начинаю составлять, по много раз перевертывая, чтобы фраза была похожа на те, которые я читал или слышал из книг правильных и нормальных. А как тяжело писать. Вот придет в голову мысль описать тот или иной момент из воспоминаний ранения и последующей болезни, его начала. Вот уже уловил хорошую мысль. Начинаю по этой мысли искать слово, другое. Третье же слово для нужной мысли никак не могу, не вспомню. Ищу, ищу. Стой, нашел, нашел. А где же моя нужная мысль? Забыл. А где же еще два слова, которые я нашел с трудом? Тоже забыл. Снова начинаю копошиться в памяти. Снова ищу мысли из писания. Ищу подобные слова для той или иной мысли. Записываю их на разных листочках и бумажках, прежде чем включить их в нужное мне писание, скрепляя их с нужной мыслью по течению потревоженного ранением разума. А как это мучительно тяжело. Без конца забываешь, а что же ты пишешь, о чем ты сейчас думаешь, где ты находишься, не помнишь, не знаешь целыми минутами. Поэтому прежде чем писать свою историю, мне пришлось сначала надписывать на различных листочках бумаги разные слова, выражающие собой то просто название предметов, то название различных вещей, то различные явления, то различные мысли и понятия. И все эти слова писались, где попало и как попало. А затем, из собранных таким образом слов, фраз, мыслей на газетах, на бумаге, я начинаю писать историю в тетрадь, перегруппировывал слова, фразы, сравнивал их с теми, какие пишутся в книгах, а уж потом записывал предложение целиком для моей мысли про историю болезни. И когда я уже почти считаю, что составил фразу, я сначала на клочке бумаги или на газете, или блокноте Напишу, и убедившись, что она, фраза, более или менее подходящей читается или слышится, я ее, эту фразу, записываю. Затем начинаю следующую, перечитывая без конца написанное ранее, хотя читать свое же написанное тяжело. Мне очень трудно, тяжело читать свое же написанное, потому что нужно прочитать каждую букву, которую я сам же недавно автоматически написал. Таким образом, я напишу несколько фраз. Но я не могу писать дальше, иначе пока не прочту две или три фразы предыдущего писания, то есть самые последние фразы, и это я должен сделать для того, чтобы понять смысл, о чем же я должен писать дальше. Иначе я не могу писать. Такова моя теперешняя память. Я повторял многократно одно и то же в своем рассказе, и, может быть, опять я начну писать об одном и том же, так как я без конца забываю, что я написал и что надо еще написать и у меня в моем мозгу, в его разбитой памяти, часто получается так, что я часто повторяю одно и то же в своем рассказе, а что-нибудь нужное, важное забываю, пропускаю и не вспоминаю в нужное время писания и упущу, что хотел написать. Я не в силах удерживать в голове что-либо многое, что-либо долгое. Я только могу что-либо вспоминать и писать по маленьким кусочкам памяти разбитой, которую я все пытался и пытаюсь как-то и чем-то укрепить, или закрепить, или склеить в моем мозгу, поврежденным и пораженным. Я пишу свою собственную историю моей болезни с утра и до пяти часов вечера, пока мать и сестры работают в учреждении. а как только они приходят с работы, то я уже не могу писать, так как мы живем в одной комнатушке, и всякий разговор, шум различный, мне никак не дают возможности писать, думать, если я в комнате нахожусь не один. И я час неделю-другую сижу и думаю над одним листком. Долго думаю, соображаю медленно, медленно, без конца сравниваю разные листки, а как же правильно написать то, что мне нужно. Над этими бесконечными писаниями я страстно и страшно трудился и тяжело болел от ранения и от этого бесконечного труда над своей головой. Это был и остается титанический труд, который напоминал труд помешанного человека который думает только об одном и том же. Итак, начались годы мучительного титанического труда. Сначала год, потом второй, потом третий. А муки воплощения мысли в речь не исчезали. Работа не становилась легче. Он уже привык садиться с утра за стол, медленно и настойчиво искать слова, судорожно пытаться уложить непослушные слова во фразы. Все это для того, чтобы за день получить десяток строк, иногда страницу, а легче не становилось. Третий год я думаю и добавляю, и заново пишу свой рассказ. Только я замечаю, что за эти годы я стал медленнее думать и соображать в своем писании, и подчас не напишу и полстраницы за весь день, или вовсе целый день думаю, думаю и ничего не придумаю, что дальше хотел писать. И эдак могу думать несколько дней, и ничего не напишу для своего рассказа. Нет каких-то сил, нет памяти, и думы, и мысли, понятия куда-то исчезают из головы, проваливаются куда-то в пропасть, без памятства. Это свое последнее писание почему-то затянулось и растянулось на долгие месяцы и не поддается до конца, чтобы его закончить. Третий год я стараюсь докончить это писание, и почему-то год от года мне тяжелее писать, вспоминать о всем случившемся, и год от года тупеет моя голова, Забываются все подробности болезни, подробности из прошедшей и сегодняшней жизни. Но сдаваться я не хотел. Хотел довести начатое дело до конца. Я целый день сижу за столом и без конца тружусь над словом. Больше я ничего не мог придумать для спасения своего положения, то есть помнить и говорить, когда бы я ни захотел. Целый день я сижу за столом, сильно уставший и ослабевший. А когда я приподнимаюсь из-за стола, То часто я внезапно спешу снова сесть за стол хватаясь руками за стол или за стул так как меня охватывает резкое головокружение словно трижды перевертываюсь кверху ногами вместе со столом стулом и домом толчки кружения но я конечно не каждый день сидел за столом над рассказом когда я целый день просижу за столом то на другой день а то и два три дня так сильно разбаливается голова что часто приходится лежать в постели И так потянулись годы. На столе накапливались тетради. Сначала тонкие тетради из пожелтевшей бумаги. Он делал их сам. Потом он отсылал их пишущему эти строки и принимался за свою повесть снова. Теперь он уже писал в толстых серых тетрадях, а затем их сменили большие тетради в клеенчатых переплетах. Вот уже написано тысяча страниц. Потом вторая. Он пишет еще раз — Он хочет написать полнее, лучше. И вот уже скоро почти три тысячи страниц, написанных мелким почерком. Страниц, которые он сам написал, и ни одну из которых он сам не может прочитать. Он начал свою повесть, когда еще не кончилась война. Он продолжает ее десять, двадцать, двадцать пять лет. Трудно сказать, есть ли в истории еще другие документы, на которые затрачен такой адский, мучительный труд и которые так и остаются недоступными для самого автора. Для чего же он делал это? Для чего?»